Эпилог. Беатрис стояла в передней у зала Великого Ордена в Грейсфорте и в который раз мысленно проходилась по списку. Она заучила речь, подготовила брошюру. В пяти милях отсюда их ждала Риджай, чтобы отвезти семью в залив, где они пересядут на ландарейский галеон «Победа Асжата» и покинут Чесланд. Маленький незнакомец Клейборн Лаван ненадолго притих, утомившись выплясывать у нее в животе. Фондариатрас, оберегая младенца, бдительно обвился вокруг него. В голове мелькнул новый отрывок из книги, отвлекая от речи великого магистра. Она отмахнулась от своих мыслей и прислушалась. Мы проверили ребенка всеми возможными заклинаниями выявления. Дитя совершенно точно обладает душой. Мы взяли показания священного мага и Лавана, который тщательно записывал данные о каждом дне беременности своей жены. Мы опросили его и проверили все, что он нам поведал. Ей на самом деле удалось успешно выносить дитя без защитного ожерелья от зачатия до его появления на свет. Эта женщина прибыла сюда, чтобы рассказать о... Он заглянул в свои записи и нахмурился. Защите плода по методу Клейборна. Великий магистр отошел от трибуны, что стояла в конце десятиугольной залы, и Беатрис вздохнула. Вероятно, лучше ее уже не представит. Все головы повернулись к мужчине в оливковом сюртуке, который поднялся и заговорил. Но это же нелепо. Об этом методе следует рассказывать магу, а не его жене. Почему он не пришел сюда ответить на наши вопросы? Потому что он присматривает за нашей дочерью. Раздраженно пробормотала Беатрис. Она с трудом сдержалась, чтобы не произнести вдобавок пару злых слов. Но в зале вдруг зашелестели бархатные сюртуки и зазвенели церемониальные мечи. Все обернулись к ней. Беатрис бросила взгляд на потолок и безмолвно похвалила Хэтфилдов за непревзойденную акустику, который отличался построенный ими купол. Она и не подозревала, что ее голос разнесется по всему помещению. Что ж, ничего не поделаешь. Беатрис вышла из тени и посмотрела на таращившихся на нее зрителей. Она проплыла по проходу в своем темно-сером бархатном платье, которое собиралось под грудью и изящными складками прикрывало круглый живот. «Она снова с младенцем!» — пробормотал кто-то. Небеснорожденные боги! Поверить не могу!» Беатрис улыбнулась и сказала ему, будто он обратился к ней напрямую. «Мы очень счастливы. Я уже на восьмом месяце». Остаток пути она прошла молча, высоко подняв подбородок. Взбираясь по лестнице к трибуне, она приняла руку великого магистра. Остановилась и выудила из кармана брошюру. Помолчала. Ни один из собравшихся не смотрел на нее с интересом, любопытством или уважением. Беатрис все же надеялась увидеть хоть пару магов, которые захотят знать, как они с Иантой этого добились. «Хочешь, они чернилами обольются?» спросила Надидамарус. И Беатрис улыбнулась. «Я — Беатрис Клейборн-Лаван, женщина, которая претендовала на членство в Ордене, основываясь на равных правах. Я заключила великую сделку с Надидамарусом, великим духом удачи». Она подождала, пока Нади вырвется за пределы ее тела, превратившись в подобие огромных крыльев. Зрители разразились криками. Они с изумлением наблюдали, как темная мерцающая фигура увеличивается в размерах, демонстрируя мощь, что добровольно связала себя с душой Беатрис. Шевельнулся Фандриатрас, и зоркая Надидамарус снова скользнула в тело Беатрис. Но сегодня... «Я пришла рассказать вам о методе Клейборн», — продолжила она. «Это простой ритуал, который обеспечивает младенцу, растущему внутри волшебницы, защиту высших духов его родителей. Матери нет нужды носить ожерелье, которое жестоко ограничивает врожденные способности мага, дарованные ей богами. Для того, чтобы защита никогда не ослабевала, Высшие духи должны неусыпно за ней следить. «Но вы только что показали нам связь с вашим духом», сказал один из магов, поднимаясь и обращаясь к залу. «Разве ваш ребенок не в опасности?» «Вовсе нет», — отозвалась Беатрис. «Как я уже говорила, связанные духи, которые оберегают маленького незнакомца Клейборн-Лаван, должны принадлежать мне и Анте. Они защищают ребенка и не дают другим завладеть еще не родившимся плодом. Она умолчала об одной насущной проблеме. У них не хватило времени выяснить, должны ли духи быть привязаны к душам магов, участвующих в зачатии. Избетта все еще исследовала этот вопрос. Возможно, позже, при встрече в этом году, ей будет что рассказать. Но это значит, что посвященный маг Иоанн Лаван не способен заниматься высшей магией, он лишен силы. Лицо говорившего перекосилось от страха. Члены ордена испуганно ахнули. «Иоанн может творить малые чары», — сказала Беатрис. «Но вы правы. Мы с мужем не используем высшую магию». Пока наше дитя благополучно не появится на свет, его душа не разовьется и не поселится в теле. Но как только это случится, мой муж снова получит фандариатраса в свое распоряжение. Все, собравшиеся в зале, смотрели на нее с ужасом. «Мы не можем пойти на такое», — заявил один из них. «Расстаться с магией, пока моя жена выполняет свой долг, — это неприемлемо. Это возмутительно. «Эти сведения нужно тотчас же скрыть», — сказал другой. «Нельзя ожидать от нас подобной жертвы. А на нее без промедления надеть ожерелье. Подумать только. Посвященный маг несколько месяцев к ряду творит малые чары». Словом, реакция была точно такая, какую предвидела Беатрис. И Антон настаивал, что среди посвященных найдутся маги, которые хотя бы обдумают идею. Но она сюда пришла не убеждать их, а отвлечь от того, что творится у них дома. Пусть у них молоко скиснет, оси у экипажей треснут. «Начну спотыкаться всей толпой», — проворчала Нади. «Хочешь, я прямо сейчас это устрою?» Хоть зрелище вышло бы призабавное, думаю, нам следует вести себя осмотрительно. И даже без спотыкания, Нади. Беатрис дождалась, пока великий магистр успокоит посвященных. «Я предлагаю проголосовать, но сначала давайте дадим возможность госпоже Лаван закончить свое выступление. Госпожа Лаван?» Беатрис одарила его лучшей, самой светлой улыбкой. «Спасибо, магистр. Я знала, что сегодня среди присутствующих не окажется женщин с даром магии. Очень жаль. Женщинам нужно иметь возможность самим определять свое будущее. Они и только они могут решать, как использовать собственное тело. Маги со скукой воззрелись на нее. Беатрис, продолжая улыбаться, показала им брошюру, которую достала из кармана. Здесь в точности описывается ритуал и процесс защиты плода по методу Клейберн. Поскольку фамилии членов ордена находятся в общем доступе, а по обоснованному запросу можно получить данные переписи населения, я составила список всех ваших адресов. В зале поднялся ропот. Некоторые задачи навозрились на нее, но на лицах более проницательных господ отразился ужас, ведь они наконец догадались, куда она ведет. Улыбка Беатрис. Стало еще шире. «Такие брошюры мы отправили по почте вашим женам и дочерям старше шестнадцати лет. К этому часу они должны быть уже доставлены. Доброго вам вечера, господа!» Все посвященные вскочили на ноги, завопили, перекрикивая друг друга, чтобы их услышали. Беатриса оставила брошюру на трибуне, кивнула великому магистру и спустилась по лестнице. Прошагала по центральному проходу, вышла из десятиугольного зала и направилась к небольшой комнатке, где оставила плащ мужа, и. Мама, ее дочь из Бетте соскользнула с колен Барда Шелдона, затопала своими маленькими ножками и с разбега врезалась в Беатрис. У нее только одна скорость, госпожа Беатрис, засмеялась Клара. Она хочет, чтобы мы все за ней бегали». Беатрис склонилась и улыбнулась приподнятому, сияющему будто солнце, личику дочери. «Привет, котеночек. «Ну вот, Бета, мама вернулась», — сказала Анте. «Устроила в Ордене небольшой переполох». «Да», — подтвердила Беатрис. «Нам лучше уйти, пока они не опомнились». Барт держал в руке одну из брошюр. Сдается, мне никто не обрадовался. Где-то позади посвященные маги яростно орали друг на друга. И Анте поднял малышку на руки и грустно улыбнулся Беатрис. Что ж, мой рассвет, ты выиграла. Я знала, что ты питаешь надежду. Что? Ни одного? — спросила Клара. Я думала, хоть один-то найдется. Я тоже, — сказала Беатрис. Ну, один-то есть. — усмехнулся Барт, поднимая книжицу. «Меня вы посчитали?» «Посчитали», — улыбнулась Беатрис, и Барт спрятал брошюру во внутренний карман сертука. «Но я выполнил обещание. К концу недели об этом узнает весь Чесланд». И Анте похлопал дочь по ножке. «С Чесландом покончено. Следующая остановка — Ландрос. Уверен, там тебя примут куда лучше». Клара набросила плащ на плечи госпожи и застегнула воротник. «Скоро узнаем, правда? Не могут же все быть такими, как чесланцы!» Ианте усадил малышку из Бетту и тоже надел плащ. Клара опустилась на колени, чтобы застегнуть на девочке бархатное пальто. Ианте снова взял дочку на руки, и они вместе вышли из ордена. У тротуара их ждал экипаж с кучером в бирюзовой ливрее. Барт выдохнул на мороз клубы дыма. Хотелось бы, чтобы там у вас все задалось лучше. Беатрис похлопала его по руке. Я и не мечтала их убедить. Твой поступок очень смелый. И очень умно сесть на первый же корабль и бежать из страны, пока они не додумались вас засудить. Как смешно! Беатрис схватилась за его локоть, чтобы не упасть на обледеневшем тротуаре. И он посмотрел на нее. «Тогда поговорим о другом. Сабрина Уэлден пригласила меня прогуляться с ней и ее отцом». «Я так и знала», — хохотнула Беатрис. «Вы так танцевали на зимнем балу? Привези ее в Джай после свадьбы, хорошо? Устройте себе замечательное путешествие перед тем, как осядете окончательно». «Я бы с удовольствием». «А потом устроим скандал на всю страну, применив метод Клейборн». Они подошли к карете, и лакей распахнул перед ними дверцу. «Вам лучше спешить. Прилив не станет ждать». Барт похлопал и Анты по плечу. «И где бы ни была из Бетта старшая, надеюсь, она счастлива». «Наверняка откапывает какой-нибудь затерянный город», — ответила Анты. А это значит, что она и правда очень счастлива. Нам пора, сказала Беатрис. Барт прав насчет прилива. Прощайте, отозвался Барт и взял Беатрис за руку и сжал ее запястье так, как приветствовал бы собрата по ордену. Ианте позволил Беатрису сесть первой, окружил малышку, сделав вид, что та летит по воздуху, и усадил на сиденье рядом с Кларой. Итак. Все готово? Волнуешься?» «Немного», — призналась Беатрис. «Но медлить нельзя». «Мы не остановимся, пока не прибудем в Санчи», — пообещала Анте. «Мы разнесем весть о методы Клейборн повсюду. А маленькая незнакомка родится в море, прямо как ее тетушка. Беатрис оперлась на спинку сиденья. «Может, это не она, а он?» Фандориат раз сказал мне. Улыбнулся Янты. И как же мы тогда ее назовем? Я думаю, Грет, Беатрис погладила живот. Привет, Грет. Ты грет Грет в ответ. Толкнула ее изнутри ножкой.